«Андрей Стоев. За последним порогом. Паутина. Книга вторая. Пролог. Дом Драгана оказался на удивление небольшим, примерно как наш старый дом в Кропотовом. Довольно скромно для человека ее положение. Похоже, она не из тех, кто видит красоту в золотых унитазах. Какая скромность достойна уважения, хотя впечатление немного портил адрес». Дом с садом расположен в тихом переулке, буквально под стенами детинца. Даже затрудняюсь предположить, сколько может стоить такой участок, и совсем не удивлюсь, если сумма будет сравнимой со стоимостью нашего поместья. Останавливаться перед воротами мне не пришлось, они сами открылись перед моим лимузином. Драгана явно проинструктировала своих слуг насчет машин с нашим гербом, хоть ожидаемо, но все же приятно. Звонить в дверь тоже не понадобилось, она отворилась, едва я приблизился. Дверь открыла молодая и очень симпатичная девушка, одетая как служанка. «Здравствуйте, господин Кеннер», – приветствовала она меня с легким поклоном. «Надо же, неужели я и в самом деле становлюсь публичной личностью? В общем-то, вполне нормально, что служанка в аристократическом доме знает основные гербы, но с чего бы ей узнавать меня в лицо? Или хотя бы знать, что в семействе Орди только один мужчина?» Что-то в этой служанке казалось мне неправильным, и я незаметно к ней присмотрелся. Действительно, что-то с ней не то. Слишком уж красивая, такая красавица легко могла бы найти работу получше или на худой конец завести себе богатого папика. А потом я встретил ее взгляд, очень внимательный и слишком умный. Взгляд, которого не могло быть у обычной девушки-служанки. Она тут же опустила глаза, но я уже все понял. Если были какие-то сомнения, они тут же развеялись, когда я заметил, что перед тем, как опустить глаза, она посмотрела слегка расфокусированным взглядом как бы сквозь меня. И именно такой взгляд я вижу почти каждый день на боевой практике, когда мой противник отслеживает возмущение силы. И ранку этой служанки определенно не четвертой. На высшую она не похожа, а вот старший может и быть. «Здравствуйте, госпожа», — учтиво ответил я, вернув ей поклон. «Я хотел бы навестить сиятельную, это возможно?» Она досадливо фыркнула, но тут же взяла себя в руки. «Сиятельная сейчас в постели». Моя мать настоятельно советовала ей именно это, рад, что Сиятельная не пренебрегла ее рекомендациями. Девушка немного поколебалась, но потом все же решила доложить о настойчивом гости. Я выяснил, Сиятельная может ли она вас принять, присядьте пока, пожалуйста. Я присел на одну из нескольких банкеток, стоящих у стены прихожей, а служанка, если, конечно, ее можно так назвать, направилась на второй этаж по красивой деревянной лестнице с резными перилами. Я внимательно оглядел прихожую, мне еще ни разу не приходилось бывать у Драганы дома, и интересной была каждая деталь. По дому можно очень многое сказать о человеке, и мне, конечно же, хотелось узнать Драгану чуть получше. Мы слишком сильно связаны, чтобы упускать хоть малейшую возможность получить представление о том, от кого в буквальном смысле может зависеть моя жизнь. Увиденное произвело на меня самое благоприятное впечатление. В панели резного дуба, несколько со вкусом подобранных картин, ничто не режет глаз. Пусть Ганна и была по рождению девчонкой из предместья дочкой владельца маленькой мастерской, но она определенно сумела развить в себе хороший вкус. В обстановке совершенно не прослеживалась тяга к безвкусной роскоши, столь частой у разбогатевших простолюдинов. Все было в миру, без показного богатства, но и без нарочитой бедности. Сверху послышались тихие шаги, и я поднял глаза служанка спускалась вниз. «Сиятельно распорядилась провести вас к ней, господин Кеннер», — сказала она, подойдя ко мне. «Следую за вами, госпожа», — вежливо ответил я, вставая. А затем, вспомнив слова Алины про девочек-лекарок, спросил. «Не припоминаю, чтобы мы с вами встречались, но предположу, что вы из рода Тириных?» Она еле заметно поморщилась, но кивнула. Я почувствовал, что смущаю ее и не стал расспрашивать дальше». Не представляю, зачем она нарядилась в униформу служанки, но она явно чувствовала себя неловко от того, что я понял, кто она на самом деле. Наконец мы дошли. Она открыла для меня дверь, а когда я вошел, аккуратно прикрыла ее за мной. Все оказалось не так страшно, как я себе уже было представил. Это была вовсе не спальня тяжелобольной, а что-то вроде небольшой гостиной. Вполне одетая драгана лежала на кушетке, укрывшись легким пледом. Встретила на меня слабой улыбкой. «Выглядишь не очень», — заметил я, придвигая к кушетке стул усаживаясь. «Была у мамы?» «Чувствую себя еще хуже», — вздохнула она. «Да, была. Милослава сказала, что скоро станет лучше. Я сильно перенапряглась, но она обещает, что обойдется без последствий». «Я тебе принес кое-какие вкусные вещи», — сказал я, разворачивая сверток, который принес с собой. «Как и положено носить больному. Правда, в лечебницу, не домой, но все равно». «Зачем носить в лечебницу еду?» — удивилась Драгана. Опять я промахнулся. Здесь действительно нет необходимости носить больным еду. Насколько я знаю, даже в муниципальных лечебницах для бедных кормят очень хорошо. Считается, что это способствует выздоровлению. Мои старые воспоминания довольно часто, а главное, совершенно неожиданны и не к месту вылезают наружу, от отчего меня даже семья считает слегка странноватым. «Просто еду не надо», — согласился я. «А я тебе принес фрукты, источник витаминов и вообще». Я, наконец, справился со свертком и достал два яблока. Драгана смотрела на них с непонимающим видом, а потом перевела взгляд на стоящую на столике большую вазу с фруктами. Ситуация в самом деле выглядела ужасно глупо, и я невольно засмеялся. Это не просто фрукты, Ганна. Иногда случается, что плод забирает с себя слишком много силы и становится чем-то вроде очень-очень слабого сатурата. Продавать такие плоды нельзя, потому что для обычного человека попытка его съесть закончится плохо, а вот для нас наоборот. Их очень мало попадается, в основном их съедают мама с Леной, ну и мне изредка что-то достается. Вот это они есть. Мама сказала, что для тебя они будут особенно полезны. Драгана с сомнением взяла одно из яблок, повертела его в руках, вглядываясь внутрь, затем откусила. Проживала, вслушиваясь в себя. «Странное ощущение», — заметила она. «Даже пьянит немного. Но я понимаю, почему вы это никому не продаете». «Да просто их слишком мало», — хмыкнул я. «Нечего продавать. Одно яблоко съешь сейчас, а второе оставь на завтра. Есть их нужно не торопясь. И следи, чтобы теринские девицы его случайно не съели. Они недостаточно сильны для них это может оказаться отравой». «Не беспокойся, я все поняла», — кивнула Драгана со вкусом, вгрызаясь в яблоко. «Кстати, Дина мне пожаловалась, что ты с первого взгляда распознал, кто она на самом деле. Как ты это понял?» «О, этот секрет стоит недешево», – предвкушающе улыбнулся я. «Но я готов его тебе открыть, если ты расскажешь, что делала во время дуэли и почему все вокруг менялось». «Открывай, расскажу». Она с любопытством посмотрела на меня. «А взгляду? Услуг не бывает такого оценивающего взгляда». Если ты замечаешь, что зайчик присматривается как бы полувчаи откусить к тебе что-нибудь, то скорее всего это волк, и не надо обманывать ушками и хвостиком. К тому же, владеющих легко можно узнать по глазам, когда они вглядываются в поле силы. Но ну, когда я понял, что это владеющее, сразу вспомнил, что Алина собиралась прислать к тебе своих лекарок. Действительно просто, засмеялась Драгана. Нельзя слушать описание фокусов, вся магия уходит. Ага. Могу себе представить, как она, разденав рот, смотрит фокусы и пытается найти там магию. Думаю, она любой фокус способна повторить, причем по-настоящему. Ты обещала, напомнил я. «Да расскажу, расскажу, махнула рукой она. Никакого секрета там нет. Тебе это, наверное, могла бы и мать рассказать. Ты знаешь, что такое лес вероятностей? Это то, чем умел управлять Кеннер Ренский? Ну, управлять – это слишком уж громкое слово. Правильнее будет сказать, что он умел на него влиять. Я благодаря ему и выбрал это направление. Мне до него еще очень далеко, но кое-чему я уже научилась. И как это работает? Каждое мгновение какие-то события в мире могут произойти или не произойти. Этих крупных и мелких событий бесчисленное множество, и мир может двинуться по любому из бесчисленного количества путей. Будущее любого объекта можно представить в виде дерева возможных событий и возможных исходов, а весь набор вероятностных деревьев называется лесом вероятностей. Каждое мгновение из каждого дерева выбирается только одна ветка, а остальные отмирают. Вместе эти ветви определяют, каким будет следующее мгновение мира. Это, конечно, очень упрощенно, потому что деревья между собой переплетаются, и получается что-то среднее между лесом и паутиной. Но в целом это довольно несложно себе представить. Сложность в другом. Каким образом выбирается единственная ветка? Верно, Кеннер, одобрительно кивнула Драгана. Думаю, я услышу немало интересных вопросов от тебя, когда начну читать лекции вашему курсу. Так вот, ветви вероятности выбираются с суммарной волей всех душ мира. Есть даже любопытные теории, что существуют области вселенной, где нет живых существ, некому формировать мир, и там до сих пор присутствует только несвязанное сияние. И если туда попасть, то можно своей волей создать что угодно, свой собственный кусочек мира, ограниченный только твоим воображением. Звучит заманчиво, призадумался я, но у меня есть сомнения, что все так просто. У меня тоже, согласилась Драгана. Точнее говоря, я даже считаю, что это не так. Люди не сталкиваются с сиянием напрямую склонны забывать, что у него тоже есть воля. И именно воля сияния формирует наш мир. Мы можем только немного изменить его в деталях. Возможно, в каких-то уголках вселенной таких возможностей немного больше. Но не стоит рассчитывать, что удастся стать творцом. То есть... Ты выбрала ту ветку вероятности в которой киса перестала существовать. И ты так можешь сделать с каждым? Если бы, усмехнулась Драгана, есть масса ограничений. У меня получилось потому, что атака киса убила все живое вокруг. Потому что она не умела этому сопротивляться. И потому что мне помог твой сатурат. Конечно, бездарного стереть было бы гораздо проще. Но какой смысл это делать? Он раньше умрет от флуктуации силы. А как помогло то, что киса убила все живое? «Каждая травинка имеет свои ожидания от мира и сопротивляется твоим изменениям. Легче всего менять мир в пустыне, но зачем это нужно в пустыне?» «Очень интересная тема», — заметил я, прикидывая перспективы. «Не исключено, что я тоже этим займусь». «Я бы не советовала», — хмыкнула Ганна, аккуратно обгрызая сердцевинку яблока. «Возможности огромные, но пройдет очень много лет, прежде чем твои способности станут чем-то, с чем стоит считаться» не самый простой путь я конечно впечатлила всех кроме разве что милославы но это было первым серьезным применением способностей которую я упорно развивала больше сотни лет к тому же не стоит забывать про поддержку от сатурата да это минус кивнул я но все равно на эту тему стоит подумать подумай пожала плечами Драгана, я бы хотела поговорить о другом у меня есть для тебя хорошая новость я слегка насторожился Хочется верить, что эта новость окажется хорошей именно для меня, а не для Драгана или для кого-то другого. Ко мне заезжал Яромир, и мы немного поговорили о тебе. Вот в этом месте я уже насторожился всерьез. Что-то хорошее из князя надо выдирать зубами, а в то, что он сам вдруг решил меня облагодетельствовать я не поверю ни на секунду. В ближайшее время состоится изъятие излишнего имущества греков, и мы решили, что кое-что должно достаться Орди. «Ну, вот и прояснилось. Князь полностью оправдал мои ожидания. Я уже привык, что, имея с ним дело, нужно держаться за карманы, а еще лучше их просто зашить». «И что я должен для этого сделать? На всякий случай я решил попросить уточнение, в котором, в принципе, не нуждался». «Немного потрудиться придется, конечно», поощрительно улыбнулась мне Драгана. «Семейство греков нужно будет слегка приземлить, вот и поучаствуешь». «Да, конечно, Кеннер помчался разить врагов князя, вот прям немедленно». Ганна, если ты ожидаешь, что у меня загорятся глаза, и я закричу «Да-да, я готов», то ты ошибаешься. Я не против того, чтобы увеличить богатство семьи, но все имеет свою цену, и цена имущества греков для меня может оказаться слишком высокой. «О какой цене ты говоришь?» – нахмурившись спросила она. «Такой поступок убьет мою репутацию. Неспровоцированные нападение, особенно сейчас, когда у греков возникли проблемы, сделает меня в глазах общества беспринципным стервятником и цепным псом князя. «Мне от этого будет не отмыться. Скажи, зачем мне это? Что я могу получить такого ценного, чтобы платить вот этим вот?» Драгана помрачнела. Она определенно не рассчитывала на подобный поворот разговора. «Она, конечно, не воспринимает меня совсем уж тупой малолеткой, но все же наша разница в возрасте наверняка оказывает какое-то влияние, и она раз за разом ошибается. Например, ты мог бы в самом деле стать главой работного приказа?» «Брось, гана это уж совсем не серьезно, поморщился я. У меня для этой должности нет ненужной квалификации, недостаточного авторитета. Это значит, что реально управлять приказом будет назначенный князем заместитель, а я буду просто вывеской и тем, кого при необходимости можно сделать крайним. Ты слишком пессимистично это воспринимаешь, — возразила она. Не посмотрел на нее с улыбкой ничего говорить не стал. Ну хорошо, здесь я с тобой соглашусь, — сдалась она. Пост главы приказа тебе сейчас мало что даст, но посмотри на ситуацию вот с такой стороны. «Ты прочно ассоциируешься со мной с князем. Почему ты считаешь, что греки оставят тебя в покое? Ты для них враг, и они не упустят возможности как-то тебе напакостить». «И, возможно, ты их как-нибудь к этому подтолкнешь», — улыбнулся ей я. Драгана посмотрел на меня возмущенным взглядом. «Ладно, ладно, извини», — поднял я руки. «Ты не станешь делать ничего такого. Это сделает князь, верно?» Она ничего не ответила, и я окончательно уверился в своей догадке. «У меня нет к тебе претензий», — заметил я. «Думаю, ты и в самом деле ничего подобного делать не станешь, и князю не будешь такого советовать». «Ему и не надо ничего советовать, он у нас сам мастер по таким штучкам». «Я бы, пожалуй, даже удивился, если бы он ничего в таком духе не провернул». «Я не стану держать зла ни на тебя, ни на него, но при условии, что вы сделаете это правильно». А, «Правильно в твоем понимании-то как?» — заинтересовалась Драгана. «Понимаешь, я тебе совершенно серьезно сказал насчет репутации. Меня этот вопрос в самом деле очень заботит. У меня уже сложилась более или менее устойчивая репутация человека чести, с которым можно иметь дело, и который всегда придерживается договоренностей, причем их духа, а не только буквы». «Это действительно так», — согласилась Драгана. «Многие считают, что ты жестковато играешь, но при этом все соглашаются, что упрекнуть тебя не в чем». «Вот поэтому я и не стану первым нападать на греков». У меня просто нет ни малейшего повода для этого, и если я так поступлю, то буду выглядеть шакалом, который торопится урвать кусок. «Я знаю очень многих людей, которых подобное соображение не остановило бы», — заметила она. «Да что там, они об этом даже не задумались. А тебя с такими речами посчитали бы дурачком, извини за откровенность». «Думаешь, для меня это новость?» — усмехнулся я. «Я и сам немало таких людей знаю, можем даже при случае сверить наши списки» но я считаю, что они ошибаются, в конечном итоге потеряют гораздо больше, чем приобретут. Деньги приходят, уходят, снова приходят, а вот испорченную репутацию починить невозможно. «В общем я с тобой согласна», – кивнула она, но продолжай, пожалуйста, извини, что прервала». «Так вот, о том, как сделать это правильно, предупреди меня заблаговременно, дай мне всю доступную информацию и сделай так, чтобы греки пусть бы разозлились на меня, но чтобы это не стало для них личным делом, понимаешь?» «Справедливый запрос», — согласилась Драгана. «Можешь на меня положиться, я сделаю все, что в моих силах, и присмотрю, чтобы люди князя не увлеклись». «Кстати, меня беспокоит еще один момент», — вспомнил я. «Ты вообще понимаешь, что моих сил маловато, чтобы справиться с греками, даже если они не станут привлекать своих союзников?» «А ты не забыл, что у тебя тоже есть союзники?» — снисходительно хмыкнула Драгана. «Тебе поможет Алина, и я уверена что Ренские тоже не оставят тебя один на один с группировкой греков». А еще князь таким образом воспользуется мною, чтобы подтянуть Ренских к себе поближе. Все-таки трудно иметь дело с настоящими интриганами. У них, как у шулеров, в каждом кармане по тузу. То есть я буду кем-то вроде задиристого мальца, которого шайка посылает вперёд чтобы начать драку? Ну, у тебя аналогии, поморщилась она. Даже не хочу это комментировать. И если уж говорить твоими терминами, то драку начнешь не ты. Начнут другие, те, кого ты так изящно отнес в категорию шакалов. Пожалуй, в таком варианте дело выглядит не так уж плохо, скорее даже заманчиво. Набрать очков у князя, немного ограбить группировку греков и при этом выглядеть миролюбивым, но гордым малышом, который просто защищался от плохих дядей. Ну, то есть все, как я люблю.